Тогда я пространство так, что мы неименуемо должны были столкнуться. Вернулся на улицу и почувствовал холодок в груди. Высотный дом невдалеке не выдерживал искривления пространства и теперь разваливался. Два или три верхних этажа уже летели вниз. Но прежде чем обломки с тем коснулись асфальта, я произнес заклятие временного перехода и оказался в прошлом, в самом разгаре застойного времени. Улица была почти та же.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 и прошла дальше. Не думайте, что я пал духом. Как бы не так. Волевым усилием я сгребнул Атлантическим океаном несколько дождевых туч и развесил их над городом. Полил дождь, смывая жару и бензиновую вонь. Материализовав из воздуха красивый японский зонтик, я подошел к девушке. «Вы мокнете, разрешите, вас провожу». «Я люблю ходить под дождем», ответила девушка. На этот раз она взглянула на меня, но без всякого интереса. И меня осенило. А вдруг ей просто не нравятся такие, как я, маленькие, толстые и рыжеволосые мужчины? В школе магов, я забыл объяснить, что когда-то там учился, имелся специальный курс «Глубокое проникновение в прошлое». Сейчас я решил испробовать это рискованное, но сильнодействующее средство. И новое заклятие отправило меня в конец XIX века.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 «Ну, может быть, мы познакомимся». Девушка рассмеялась и сказала, «Давайте, а то вы уже полчаса вокруг меня кругами ходите».